Только друг. Два друга и девушка вышли на набережную канала. Снегопад давно кончился, стояла мягкая пушистая ночь. Засыпанные снегом кроны подстриженных лип напоминали головки одуванщиков, и на секунду Максимову показалось, что стоит только как следует дунуть, и весь этот невесомый снежный покой взвихрится и полетит обратно в небо. девушка все время недоуменно и печально поглядывала на владьку Максиму даже стало жаль ее а владька упорный и довольно нудно острил лепил снежки и метко бросал их в фонарные столбы Что же ты даже телефончика не записал спросил алексей когда они остались одни мне это надоело — резко ответил Владька, вставив в зубы сигарету и щелкнул пальцами, требуя спичек. Закурив, он проговорил, — староваты мы, должно быть, становимся, расклонит к постоянству. — Это называется зрелостью, — усмехнулся Алексей. Ему очень хотелось узнать, о каком это постоянстве ведет речь Владька, но он боялся спросить, зная, что потребуется ответная откровенность. Владько взял его за лацканное пальто и сказал прямо в лицо, «Я сегодня очень доволен, убедился, что то старое, все во мне перегорело, остался только пепел». «Я тихий светил, как пустая бутылка. Да-да, я говорю о вере». Теплая радость захлестнула сердце Алексея. Владька все знает. О нем я Вере, Знает и дает понять, что дружба не находится под угрозой. Значит, Не нужно больше таиться от одного из самых близких людей. Да здравствует веселый, хитрый, дружище Владька Карпов! — Ну да, мы с Верой любим друг друга, — сказал Алексей. — Я только боялся, что ты тоже мне сукин сын, — зашептала Владька. — Одинокий горный козел! — «Медуза в океане! Забыл, сколько супчика вместе съели! Ну-ка, вываливай! Что там у тебя в торбе, которую ты называешь душой?» Они стояли у дома незнакомой девушки, темный фасад нависал над ними, как скала, хлопнули друг друга по плечу, рассмеялись и, не сговариваясь, пошли куда-то к выборской стороне возвращаться домой в порт, Было бессмысленно, они добрались бы туда только к утру. Воскресное утро застало Владьку и Алексея в зале ожидания финлянского вокзала. Привалившись друг к другу, ребята дремали в ожидании открытия буфета. Когда буфет открылся, взяли несколько бутербродов по стакану горячего кофе и позавтракали прямо на скамейке. Потом вокзал как-то сразу запрудила пестрая толпа лыжников. — Слушай, Макс, а ведь мы собирались к Сашке поехать, на лыжах покататься, — сказал Карпов. — Обязательно надо съездить, — отозвался Максимов. — Думаю, что Ирина даст нам понедельки за свой счет. — Кто-то обрадуется наш рыцарь. «Кстати, мы давно не были у его стариков. Поедем сейчас». Дверь им открыла мама Зеленина. Кухонный передник очень не вязался с ее строгим обликом. «Мальчики!» — радостно ахнула она. «Какая досада! Какая досада!» «А в чем дело? Если бы вы пришли вчера, вы бы ее застали». — Кого? — Сашину жену. — Лёшка, держи меня, — завопил Карпов, — да держи же, черт тебя подери! — Это как же так? — пробормотал Максимов. — В порядке шутки? — Нам не до шуток, — сказала мама. — Встает большая проблема. Саша теперь семейный человек. Возможно, будут дети, внуки, лицо ее просияло. Она провела ребят в столовую, где папа Зеленин сидел за утренним кофе. Здравствуйте, друзья, сказал папа. Как вам нравится наш мальчик? Вообразите, в один прекрасный день получаем телеграмму. Молнируйте благословение, целуем именно Саша. Вот они темпы двадцатого века. «Дмитрий, согласись, что она прелесть», — сказала мама. «Совершенно верно», — серьезно сказал папа. «А теперь взгляните сюда». Это была районная газетка «Северная заря». На четвертой ее странице заголовок Так поступают советские люди. Был отчеркнут карандашом. Текст гласил. Это случилось хмурой зимней ночью. Лесник шумозерского лесничества Курочкин схватился с медведем. Хищник нанес ему серьезное ранение. сигнал о беде поступил в Круглогорскую участковую больницу, немедленно на помощь вылетели на вертолете комсомольцы, выпускник Ленинградского мединститута врач Александр Зеленин и медсестра Дарья Гурьянова. Вертолет не смог приземлиться возле домика лесника, тогда молодые люди спустились вниз по веревочной лестнице. В лесной избушке при свете керосиновой лампы Они произвели сложную операцию. Но испытания на этом не кончились. Утром у раненого началось кровотечение. Нужно было провести второй этап операции, но уже в больничных условиях. Не дожидаясь прихода транспорта, Зеленин и Гурьянова погрузили лесника на санки и, утопая по грудь в снегу, тронулись в обратный путь. Так они прошли 14 километров, пока не встретили больничную упряжку. Жизнь раненого была спасена. Так поступает наша советская молодежь. Так поступают комсомольцы, молодые специалисты. Вот она, героика наших будней. Вот они. — Может быть, это смешно, — сказала мама Зеленина. — Но мы с Дмитрием... Она сняла пинсне и отвернулась. — Совершенно верно, — сказал папа Зеленин. — Вот это да! — бросив на стол газету, воскликнул Владька. — Да, вот это дела! — задумчиво протянул Максимов.